Акт 3. Последняя пчела. 80 -е. Атака в разгаре Атакующие целит в мишень городок с бежевыми перегородками, вокруг которого снуют беспечные юные особи, занимающиеся привычными делами и не подозревающие о страшной угрозе. В городке десятки миллионов обитателей, но ни один еще не почуял опасность. Атакующих всего полсотни, зато они гораздо лучше вооружены. У каждого защищена и голова, и грудь блестящими толстыми пластинами. Но самое впечатляющее – их размеры. Некоторые достигают в длину 5 сантиметров. Самый крупный среди защитников городка не превышает в длину полутора сантиметров. И еще хуже то, что у агрессоров огромные и острые, как сабли-жвалы. Наконец, подается сигнал тревоги. Едкий запах, мгновенно распространяющийся по всем закоулкам городка. Шершни. В улье тут же вспыхивает паника. Все пчелы до одной стучат кончиком брюшка по земле. Это создает мерный гул, сродни барабанному, от чего городок вибрирует, рассылая тревожное послание. «Всеобщая тревога! На нас напали!» Враг страшен, к тому же пчелы не умеют его отражать. Они начинают собираться у литка, чтобы образовать живую пробку и воспрепятствовать вторжению. Но это не пугает азиатских шершней. Они хватают пчел своими когтистыми лапами и отрывают им головы. Под ульем растет гора из голов, лапок, Тораксов и брюшков. Торакс – отдел тела многих беспозвоночных животных между головой и брюшком. У шершней не отнять владения принципом геостационарного полета. То они зависают в воздухе, то пикируют на своих жертв. Издали может показаться, что они срывают мелкие черно-желтые плоды. Пчелы не желают улетать, не повышляют о спасении, Они гурьбой атакуют шершней по одному и пытаются их обездвиживать. Но результата почти нет. Шершни отбивают пчелиные налеты. Пчелы только теряют бесценное время. Пока сотня пчел отвлекает одного шершня, другие шершни уничтожают пчел многими сотнями. Гора трупов растет на глазах. Это настоящая бойня. После неудачи попыток создать живую пробку в летке, и коллективно атаковать врага, пчелы растеряны. Единственное, что можно предпринять, это отступить вглубь улья. Пчелиная матка жмется там к своему расплоду и ждет, дрожа от ужаса, в окружении последнего каре своих солдат, готовых пожертвовать собой, чтобы спасти монарха и будущие поколения. Полсотни шершней проникают в улей, чтобы довершить свое низкое дело. Они наступают. Без малейшего труда они расправляются с последними стражами. Потом самый жирный подползает к пчелиной матке и, свернув ей лапы и шею, откусывает ей своими жвалами голову. Голова катится как шарик по улью, превращенному в кладбище. Шершни возвращаются к груди пчелиных трупов и принимаются за сортировку. Головы, лапки и брюшки их не интересуют, им подавай торксы. содержащие больше всего витаминов. Они рвут их на узкие пластинки и размалывают в кашицу, чтобы скормить потом своим голодным личинкам. Последние кадры – это толстая белая личинка с желтой головой, будущий злобный азиатский шершень, жреющий на кашице из останков убитых пчел. 81. В зале городка науки Лавилет Загорается свет, но зрители так поражены увиденным, что еще несколько секунд сидят неподвижно. Аделия Аяну поднимается на сцену и садится перед пипитром, чтобы прочесть лекцию на тему пчел. В зале присутствуют несколько известных политиков и ученых. «Эти поразительные эпизоды сняты в улье и снаружи крохотными дронами в форме насекомых, оснащенными камерами», начинает Аделия. «У вас есть вопросы по фильму?» В зале так тихо, что можно услышать, как пролетит муха. Никто не осмеливается заговорить. В первом ряду сидит мэр Анна Тюфиго. Рядом с ней президент городка науки Винсен Багиян и ее заместитель по урбанизму, член партии экологов Александра Ошер. Мэр поднимает голову, ей передают микрофон. «Как к нам проникли эти шершни?» – спрашивает она. Все азиатские шершни попали во Францию из одного единственного контейнера с китайской керамикой, попавшего в деревню Тонен в департаменте Ло и Гаронна в 2004 году. Заказчик – частное лицо. В одном из горшков сидела одна единственная матка. Она оказалась плодной и дала потомство, ее дочери тоже. Этого хватило для запуска вторжения. «Почему они так быстро подавили местные виды пчел?» – спрашивает Анна Тюфиго. Пчеловоды тысячелетиями занимались селекцией пчел, оставляя только самых миролюбивых, не кусающихся, когда у них отбирают мед. Они стали настолько мирными, что уже не умеют защищаться. В зале ропот. Всех присутствующих посещает одна и та же тревожная мысль. Человеческое общество совершило ту же самую ошибку из желания мира, лишило современного человека способности обороняться от тех, кто не соблюдает правил ненасильственного сосуществования. После небольшой паузы Аделия Айену берет пульт и выводит на экран карту. Каждое гнездо шершни, если его не уничтожить, даст на следующий год четыре гнезда. Мы имеем дело с экспоненциальным ростом. В 2005 году, всего через год после завоза в Тонен первой матки, азиатские шершни расселились по всему департаменту Ло и Гарона, Они покончили с 30% всех ульев в регионе. В 2006 году пришла очередь о квитании. В 2009 году шершни распространились уже по всей Франции, были зафиксированы первые смертельные случаи от их укусов. Обычно это были последствия аллергической реакции, приводящей к отеку к В отличие от пчел, шершни после укуса не теряют жало и не гибнут. Они могут кусать много раз подряд, впрыскивая жертве большие дозы яда. На сегодня в одной Франции насчитывается примерно 100 смертей в год от нападения шершней. Она переходит к карте мира. В 2019 году азиатских шершней находят уже во всей Европе от Испании до Швеции. В 2021 году они замечены и в моей стране, Израиле, а также в США – Южной Америки, Австралии, Африки. Похоже, как и в случае их первого завоза во Францию, они находились в садовом инвентаре, цветочных горшках или контейнерах. Ныне на планете не осталось уже ни одного уголка, избавленного от этих шершней. С прошлого года мы замечаем у шершней мутацию. Они становятся еще крупнее, еще опаснее, еще плодовитее. Какими способами можно затормозить их вторжение? спрашивает Винсен Богиян: В Китае, на родине азиатских шершней, у них есть природные враги – хищные птицы, атакующие их гнезда на верхушках деревьев и нечувствительные к их укусам благодаря своему густому оперению. Увы, у нас эти виды птиц не водятся. В отсутствие хищников на количество плодных маток азиатских шершней обычно должны влиять погодные условия, в особенности зимние холода. однако из-за глобального потепления все матки выживают. Перед этой конференцией Анна Тюфиго сообщила мне о нападении шершней на ульи Мэрии. Пострадали также ульи на крыше оперы «Гарнье» и в Люксембургском саду. «Как же их остановить?» – спрашивает Винсент Багиян. «Мы в нашем кибуце полагаемся на кур. Они ловят шершни на лету при низком полете и кормят ими цыплят. Вряд ли в Париже можно будет выпустить кур». Тем не менее, курица может оказаться решением для защиты низких ульев на пасеке. «Как-то сложновато», высказывается Александра Ашер. «А жаль», откликается Адели. «Курам было бы полезно размяться и увидеть дневной свет. При промышленном содержании на птицефабрике это недостижимо. Курятина стала бы только вкуснее. Куры кормились бы шершнями, поедающими пчел. Мясо стало бы только слаще». В зале смеются. Эксперименты по использованию кур для борьбы с шершнями проводятся не только у нас в Кибуце. В Ки-Уэст, штат Флорида, куры, свободно расхаживающие по городу, прекрасно переходят через улицу, не попадая под машины. Некоторые в зале уже представляют, как парижские пешеходы, вечно спешащие и нетерпеливые, шагают среди кур и обмениваются насмешливыми комментариями. Аделья довольна восприимчивостью зала. Она выводит на экран очередное фото историческую динамику отношений людей-пчел. Пчела всегда играла в истории человечества решающую роль. Мед служил для пещерных людей, источником сахара, так наши предки впервые попробовали сладкое. В дальнейшем с его помощью стали делать первые кондитерские изделия и даже спиртные напитки, вроде гидромеля. Она показывает фотографию античного барельефа. Древнегреческий миф гласит, что Зевса спасает от его папаши Хроноса, бога времени, пожиравшего своих детей, его мать, прячущая его на Крите. Там нимфа Мелиса кормит малыша Зевса медом. Повзрослев, Зевс использует против отца хитрость. Края чаши, которую он ему подает, смазаны медом, а в самой чаше сильная рвотная. Хронос отошнит всеми детьми, которых он проглотил. Они станут богами Олимпа. Эта история показывает, что через сладость меда можно преодолеть бедствия, причиненные жестокостью времени. Новое фото с другим античным барельефом. Аделия комментирует. В Древней Греции жриц храма в Алифсисе называли пчелами. На следующей фотографии папирус с профилем египтянки. Мед служил первым средством помощи в фармацевтике. Его достоинство в том, что он не портится и может сохраняться неограниченное время. Это прекрасное средство для рубцевания ран. В Древнем Египте пчел считали упавшими на землю слезами солнца и проводниками душ усопших. На новой фотографии красуется американский актер Чарлтон Хэстон в фильме «Десять заповедей». В Библии, обещанной Моисею в 1300 году до нашей эры. А земля названа «Землей, текущей молоком и медом». На экране гравюра «Царь на троне». В тысячном году до нашей эры царь Соломон написал, что пчелы – это идеал мудрости, которому надо следовать, чтобы добиться успеха. Новое изображение – мужчины висят на Андреевских крестах, вокруг них вьются пчелы. Он же, царь Соломон, казнил убийц Хирама, гениального архитектора его храма, повелев взрезать им животы и запустить туда пчел. Рассказ о древней казни заставляет многих в зале неприязненно морщиться. Примерно в 550 году до нашей эры древнегреческий философ Пифагор учил, что пчелиные ульи – идеальная модель гармоничного общества. Свою школу в Кротоне, на Сицилии, он организовал на принципах этих насекомых. Новые изображения. скульптура «Бородача в тоге». Платон якобы впитал мудрость пчелы, севшей ему на губы, едва он появился на свет. Представление о том, что пчелы обозначают священных детей, садясь на их род, присутствует в мифологии народов Индии, китайцев, майя. Аделия демонстрирует фотографию за фотографией. Примерно в 320 году до нашей эры Аристотель тоже организовал лицей по принципу пчелиного улья. Он считал, что эти насекомые превосходят умом людей и воспитал юного принца Александра Великого в поклонении пчелам. У первых христиан мед ассоциировался с Христовой благодатью, пчелиное жало со страстями господними. Саксы называли путь мертвых пчелиной дорогой. У французских королей Мировингов пчела служила символом, приносящим счастье, которое они приказывали наносить на свои украшения. К этой практике вернулся спустя века Наполеон, называвший себя наследником именно мировингов. Александра Ашер поднимает руку. Откуда вообще взялись пчелы? Они произошли от ос. Оса – предок трех видов насекомых – муравьев, пчел и шершней, точно так же, как примат – предок нескольких видов гоминидов – гориллы, шимпанзе и человека. Таким образом, три произошедших от осы вида являются друг другу кузенами. Похоже, их различия определяются питанием. Пчелы – вегетарианки, шершни – плотоядны, муравьи – всеядны. Мы имеем дело с тремя видами перепончатокрылых и с тремя разными формами коллективной жизни, имеющими одно общее. Жизнь в их колониях основана на кастовом разделении и сосредоточена вокруг матки, откладывающей яйца. Аделия выводит на экран фотографию прозрачного желтого камня. Древнейшая известная на сегодня пчела найдена в 2006 году в Бирме, ей больше 100 миллионов лет. Это окаменелость в янтаре, на лапках видна пыльца. Со временем ульи увеличивались в размерах, некоторые современные колонии насчитывают по несколько миллионов особей. Каждая пчела меняет за жизнь предназначение. Из рабочей пчелы становятся кормилицей, потом строителем, потом разведчицей. Пчелы имеют познание в химии, потому что производят, кроме меда, воск для строительства стен, прополис и маточное молочко. «Как пчелы общаются друг с другом?» – интересуется Винсен Багиян. Множеством способов. Первый – танец. Пчелы выписывают в небе восьмерки, указывая на местоположение источника пищи или воды – По наклону, нарисованной в небе восьмерки, другим пчелам становится ясна цель предстоящего полета и кратчайший маршрут по положению Солнца. Частота жужжания указывает на расстояние. Количество восьмерок на количество пищи, которую возможно собрать. Аделия запускает видеоролик. Пчела танцует в небе, выписывая восьмерки. Теперь вибрация. Разведчица, заползая в гнездо, трепещет крылышками, сообщая остальным о своей находке и о количестве соплеменниц, которая, как она считает, должно туда отправиться. Теперь запах. Как все насекомые сусиками они успешно общаются при помощи обонятельных феромонов, то есть мельчайших капелек выдыхаемого пара, аналогичных фразам. Есть и четвертый элемент – пение. Аделия показывает следующий ролик. Четыре пчелиных матки, узнаваемых по толщине туловища. Они помечены красными цифрами. Для этого эксперимента мы поместили в центре улья микрофон. Сейчас вы услышите очень редкие звуки. Настоящее пение четырех пчелиных маток. Слышать такое мало кому доводилось, так как эти песни раздаются в строго определенный момент при выборе матки. Собственно, это брошенный трем другим маткам вызов на смертельный бой, где определится, которая из них будет царствовать в улье. Выживет одна единственная. Из колонок, развешанных в зале, раздается классическое жужжание рабочих пчел. На этом фоне звучит пронзительный писк, похожий на дельфиний. Вся аудитория поражена этими странными звуками. Под конец укажу еще вот на что. На химическую вкусовую коммуникацию. Мед, прополис и маточное молочко — производятся в разных вкусовых гаммах, сигнализирующих потребляющим эти вещества пчелам о необходимости увеличить или уменьшить приплод. При употреблении в пищу меда происходит усвоение этой внутренней информации. Слово снова просит представитель экологов. «Каково нынешнее положение с пчелами в мире?» «Катастрофическое», — отвечает Аделия. «Во всем мире пчелам грозит исчезновение». Во Франции ежегодно исчезает 30% пчелиных колоний. Тому есть несколько причин. Во-первых, рост применения в сельском хозяйстве инсектицидов и пестицидов, особенно неоникотиноидов. Во-вторых, взрывное распространение опаснейшего клеща-паразита, завезенного из Китая в 1980 году, варро-деструктор. В-третьих, начавшиеся в 2004 году вторжение чрезвычайно агрессивных азиатских шершней, чье количество тоже растет в геометрической прогрессии. 80% видов растений, продолжает Аделия, размножаются при помощи пчел. Их исчезновение вызовет экологическую катастрофу, размеры которой пока что невозможно представить. В Китае при попытке заменить опыление пчелами опылением силами людей или роботов Оказалось, что итоговые урожаи не идут ни в какое сравнение с теми, которые обеспечивают эти сказочные насекомые. Спасение пчел – это не просто экологическая задача, а это борьба за выживание людей. Аплодисменты в зале. Если вы хотите расширить ваше представление об этом очаровательном насекомом, то я вам скажу, что вы можете полюбоваться гнездом азиатских шершней в большой стеклянной клетке, К счастью, стекло толстое, клетка совершенно герметичная. В большом зале научного городка. Оно экспонируется рядом с гнездом пчел, но они полностью изолированы друг от друга. Аделия выключает проектор и в заключение говорит. Под конец я хочу поблагодарить мадам мэра Парижа Анну Тюфиго и ее заместителя по урбанизму и по экологии Александру Ашер, а также президента городка науки Лавилет". Винсена Богияна за возможность изложить вам существующее положение. Наконец, я признательна Институту Инраи за саму идею этой выставки, позволившей привлечь внимание к значению пчел и к нависшей над ними угрозе. И, в первую очередь, присутствующей здесь госпоже-президенту Инраи Веспе Рошфуко. Рене, сидящий в глубине зала, вздрагивает. «Нет». Перечисленным лицам охотно аплодируют. Веспорож Фуков встает, просит микрофон и обращается к Адели. Подождите, дорогая Аделия. Насколько мне известно, у вас есть при себе кое-что чрезвычайно любопытное, представляющее огромный интерес для присутствующих. Кое-что уникальное, покажете? Вы полагаете, здесь и сейчас правильное место и подходящий момент? Я полагаю, что полезно было бы завершить изложение ноты надежды. а не удручающим пессимизмом. Израильтянка обводит взглядом заинтригованный зал. Что ж, да, действительно, у меня есть кое-что новенькое. Этот предмет мне передали присутствующие в зале друзья. Он дает надежду на лучшее будущее для пчел и для людей. Но говорить об этом преждевременно. От зрителей не ускользает смущение лекторши. «Я позволю себе дерзость настаивать», – не отступает вес Шфуко. Аделия тянется за своей сумкой и достает из нее жестяной коробок. Сняв крышку, она вынимает и показывает, держа двумя пальцами прозрачный оранжевый камешек. «Вот он, источник надежды. Вы видите ископаемую пчелиную матку, остекленевшую в куске воска, сначала расплавившегося, а потом застывшего». Возможно, она окажется ответом на нашествие шершней. Она высоко поднимает оранжевый камешек с пчелиной маткой. Сейчас она пребывает как бы в зимней спячке. Но я очень рассчитываю на ученых из Инраи, которые нарушат ее сон и побудят ее откладывать яйца. От нее пойдет новое поколение гораздо более боевитых и способных к сопротивлению пчел. Мэр Анна Тюфиго и президент Инраи Веспа Фуко первыми вскакивают и радостно хлопают в ладоши. Их примеру следует весь зал. Аделия благодарит всех кивком, прячет свою драгоценную пчелиную матку в коробок и идет вглубь зала к мужу, рядом с которым сидят Рене, Мелиса и Александр. В пятером они покидают зал. «Получилось очень проникновенно», хвалит выступление Аделия Александр. «Я растроган пением пчел». А ведь это воинственный клич, вызов соперниц на бой, напоминает Мелиса. Вы хорошо знакомы с веспой Рошфуко, спрашивает Аделию Рене. Конечно, мы дружим. Знаете, специалистов по пчелам раз-два и обчелся, у нас сплоченный круг. К тому же она располагает здесь высокими технологиями, нам в кибуце такие даже не снились. Без нее спящую красавицу из храма Соломона не разбудить. О, нет. «Кстати, — спохватывается Аделия, — как продвигаются ваши поиски пророчества о пчелах? Вернувшись, мы первым делом поспешили туда, где когда-то находилось парижское командорство тамплиеров, но от него не осталось ни малейшего следа. Надо будет продолжить поиски». Рене видит, что Веспа Рошфуко увлеченно беседует с мэром Тюфиго. «Наверняка она меня заметила. Надо будет без промедления заняться продажей баржи, чтобы заплатить штраф». Аделия и Менелик заказали вместительное такси, в багажнике которого помещается инвалидное кресло. Александр уезжает с ними. Мелисса спускается в метро, Рене тоже. Ему не терпится вернуться домой и там снова перенестись к себе прежнему. 82. Скорее, сейчас нет объяснений. Тебе надо немедленно бежать. С этими словами Клотильда фон ванген врывается в закуток Эврара Андрие в монашеском дартуаре парижского Тампля. Брежет рассвет. С последней встречи Эврара с Клотильдой минуло уже целых 16 лет. Тем не менее он вскакивает от ее зова и пристально смотрит на нее, сидя на краю койки. «Клотильда, что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала? Живо, Эврар, одевайся!» Ему кажется, что они расстались только накануне. Она совсем не постарела, стала только еще решительнее и подвижнее, чем раньше. Он трет глаза, зевает. И еще только светает. Тридцати трехлетний темплиер без всякого труда вспоминает их приключения. Он часто прокручивает их в голове. Клотильда старше его на пять лет. Она произвела на него сильное впечатление при их знакомстве в крепости Тевтонцев близ Фамагусты. Впечатляет она его и теперь. «Не копайся, Эврар!» «Что за спешка?» – ворчит он, натягивая поверх длинной сорочки штаны. Я подслушал разговор великого магистра тевтонцев Зигфрида фон Фехтвангена и министра Гийома де Ногаре. Фехтванген? Это же фамилия твоего мужа, а не родственники. Это его племянник. После смерти моего мужа Конрада, 13 великого магистра тевтонских рыцарей, был назначен 14 великий магистр, а его сменил Зигфрид, стало быть, Пятнадцатый. Он еще сильнее Конрада привержен идее господства Тевтонского ордена во всем мире. Он уже предпринял грабительские рейды в Польшу и в Померанию под прикрытием крестового похода против язычников-славян. Он чрезвычайно жесток. А подслушала я вот что. Зигфрид рассказал Ногаре об опасном решении папства. Как он узнал? Думаю, великие магистры обмениваются сведениями. Так или иначе, под влиянием Зигфрида фон Фёхтвангена, Гийом де Нагаре убедил короля в необходимости полностью разгромить орден храма. Ты ослышалась, Клотильда? В нашей темплиерской армии 15 тысяч человек. У нас больше воинов, чем у короля. Наши крепости, популярность в народе, поддержка папы гарантируют нам безопасность. в том числе от посягательств Филиппа Красивого. Ну правда, что он может против нас предпринять? Вы разбросаны по стране. Он прибегнет к эффекту неожиданности. Все произойдет в тайне и очень быстро. Задумана огромная облава по всему королевству. Облава? Когда? Он разослал всем приказ находиться в полной готовности и ждать почтового голубя с приказом арестовать стамплиеров на завтра после его прилета. Дьявольский замысел. Никто заранее не узнает точную дату. Клотильда молчит, борясь со своими чувствами. «Голубь прилетел вчера, Эврар. Все аресты будут произведены в один день. И день этот? Сегодня?» Она утвердительно кивает. «Приказано арестовать всех тамплиеров нынче, в пятницу, 13 октября 1307 года». ранним утром, чтобы они не успели облачиться в доспехи и подготовиться к обороне. Полиции короля окажут помощь тысячи тевтонцев в полном боевом облачении. Эврар Андрие уже полностью проснулся. Он спешит с предупреждением к новому великому магистру ордена тамплиеров. И это никто иной, как Жак де Мале. Он застает его за молитвой перед алтарем монастырской церкви. Клотильда не отстает от Эврара, но здесь держатся в отдалении от двух тамплиеров. Эврар падает на колени рядом с Жаком де Моле и тихо говорит ему. «Брат, сегодня утром по повелению короля на нас будет устроена облава. Надо спасаться бегством. Надо всех предупредить». «Я знаю», – тихо отвечает Жак де Моле. «Знаете?» Жак де Моле крестится и встает. «Я прочел об этом в пророчестве, в кодексе, который ты мне принес». «В 1291 году, Эврар, почему же тогда вы ничего не предпринимаете?» Вместо ответа великий магистр говорит «Сальвен де Бьен предрек день и час нашего ареста». «И вы бездействуете? Почему же? Как видишь, я молюсь за спасение своей души и душ всех моих близких. Еще не поздно предостеречь наших братьев. Я предостерег тех, кого следует». и сделал то, что следовало сделать. Помнишь, три дня назад отсюда уехала повозка? Помню. Она увезла все наши ценности, наше золото и святыни. Куда увезла? В наше командорство в Жизоре, что в Нормандии. А дальше за пределы французского королевства. Почему наши братья не спасаются бегством? Нашей жизни, значит, очень мало. Главное, наш план. Чтобы воспарили наши души, должны исчезнуть наши тела. Я уже смирился с концом нашего ордена и со своим собственным концом, как с неотвратимыми событиями, ибо они – часть будущего, содержащиеся в пророчестве. И все же некоторые из нас должны продолжить действовать в тени. К таким поборникам нашего дела принадлежишь ты, брат. Я поручу тебе новую миссию. Думаю, тебе понравится». Ведь речь идет о новом спасении и пророчества». Жак-де-Моле со спокойной улыбкой смотрит Эврару в глаза. «Эту ответственность я возлагаю на тебя, на тебя одного. Я не понимаю, брат, мы не можем просто так сдаться. У нас есть войны, оружие, повсеместная поддержка». Жак-де-Моле обеими руками берет Эврара за плечи. «Я должен кое-что тебе объяснить. Возможно, тебе неведомо слово...» Эгрегор. Оно происходит от латинского грекс стадо. Эгрегор состоит из всех мыслей и группы людей, разделяющих общие убеждения. Получается, что наши души сплачиваются в невидимом мире и образуют плотное облако. Ты слышал Грегорианский хорал? Голоса певцов смешиваются и издают звук, который превосходит простое сложение всех голосов. То же самое эгрегор. Он выражение мощи коллективной мысли. Вы хотите сказать, что мы, тамплиеры, вроде как стадо душ? Конечно. И очень сильное. Его ничто не поборет. Происходящее в этот грустный день всего лишь покушение на наши телесные оболочки. Но это рано только укрепит наш эгрегор. Без этого не обойтись. Подобно Христу, принявшему ради нас смерть, мы, пожертвовав собой, создадим еще более могучее духовное течение. Это движение будет малозаметным в материальном мире, но неодолимым в нематериальном. Наши страдания и наша гибель – невысокая цена за такое огромное благодеяние. Звучит трубный сигнал тревоги, ему вторят другие трубы. Перед церковью бегают обезумевшие люди. Внутри жарк да и бровью не ведет. Перед ним вырастает запыхавшийся тамплиер. «Приорат окружен войсками», — выпаливает он. «Что нам делать?» «Ничего», — отвечает великий магистр. Он отходит на несколько шагов в сторону и берет за руку Эврара. «А теперь исполняй свою миссию в интересах всех». Он подает Эврару сумму, похожую на ту, с которой тот когда-то бежал из Сен-Жан-Дакр. В суме лежит пророчество. Ты должен продолжить начатое. Бери. Теперь оно под твоей защитой. Все остальное по боку. Наши жизни, что волны в океане. Мы появляемся и исчезаем. Пророчество же должно выстоять, как скала, служащая ориентиром для всех наших, следующих плану. Что за план, брат? Тот, что в последней главе пророчества. Молю, расскажи мне об этом побольше. Снаружи доносятся крики, громкие приказания, шум страшной суматохи. Клотильда, следившая за двумя тамплиерами издали, подходит к ним. Жак де Моле, увлеченный тем, что собрался сообщить, не замечает ее присутствия. Согласно пророчеству, мир раз за разом делает три шага вперед. Это три этапа, когда все совершенствуется, продвигаясь в направлении солидарности, сострадания, согласия и гармонии. Но потом наступает кризис, когда все валится в пропасть насилия, мракобесия и варварства. Прогресс прерывается, мир пятится назад на два шага. Как это пятится? Войны, катастрофы, эпидемии, массовые убийства, несправедливости, всплеск фанатизма и глупости, захват власти циничными правителями и их лживыми министрами. В точности, как Филипп Красивый и на горе, бормочет Клотильда. «После двух шагов назад разражается кризис. Возобновляется поступательное движение, три шага вперед. Получается, что мир все равно движется вперед». Эврара и Клотильда удивлены, что великий магистр тамплиеров говорит так спокойно, так неторопливо объясняет им абстрактные вещи, в то время как вокруг них рушится мир. «Чем больше будет численность человечества, тем больше будет в нем и святых», и подлецов, продолжает Жак де Моле. Крики и хаос снаружи становятся все громче. Что же написано в последней главе, не удерживается от вопроса Клотильда, решившая больше не обращать внимания на безумие вокруг. В последней главе пророчества пчелах там предложено оригинальнейшее решение «Светлый путь», простой и естественный способ выхода из этих циклов роста и отката. Конец эгоизма и страха. Все дело в воображении. По-моему, это очень даже доступное решение. Но путь к нему должен быть постепенным. Среди этапов этого пути будут и болезненные. Желающие избежать этого рискуют не добраться до последней главы. Отсюда мое смирение. Отсюда нежелание предупреждать братью. Отсюда решение не сопротивляться людям Филиппа Красивого. «Может быть, расскажете побольше об этой великолепной последней главе?» Робко просит Эврар. «О нет, это вопрос твоего выживания». Лицо великого магистра тамплиеров спокойно и бесстрастно. К драме, разворачивающейся снаружи, он совершенно безразличен. Представь, что в этой книге написано «Когда и как ты умрешь». Хотелось бы тебе об этом узнать. «Как вам сказать?» А обо мне здесь написано. Сказано, каким будет мой конец. Я совершил ошибку. Не устоял, прочитал об этом. Сожалею, что обрел это знание. Одно утешает. Моя жизнь угаснет не сегодня. Жак де Моле нетерпеливо бредет к ризнице. Эврара Клотильда не отстают от него. Он достает из комода пергамент, перо, чернильницу, восковую палочку. Пишет при свете свечи письмо, и ставит на него печать, крест с расширяющимися концами. Потом он жестом подзывает Эврара и Клотильду. Манит их в исповедальню, где нажимает на три точки на стене. Стена поворачивается, открывается проход. «Бегите оба. Вот адрес. Этот человек не тамплиер, но заслуживает полного доверия. Вручите ему это письмо». Он отдает Клотильде подсвечник и обнимает Эврара. Эврар и Клотильда входят в тайный проход, и стена за ними снова поворачивается. Они слышат голоса, звон доспехов, крики. Эврар видит в щелку, как приставы бесцеремонно хватают великого магистра-тамплиеров, который не оказывает им ни малейшего сопротивления. Они торопятся прочь по подземному проходу, проложенному под домами. Стены прохода покрыты надписями на латыни и какими-то символами. Тамплиеры рыли тоннели под своими командорствами для бегства в случае опасности, объясняет Эврар. Мы живем с сознанием того, что грядут бедствия и в постоянной готовности к побегу. Подземный ход приводит их в погреб трактира. Трактир расположен перед стеной командорства. Главные ворота широко распахнуты. Вооруженная королевская стража зорко следит за потоком людей в обе стороны. Эврар и Клотильда ныряют в толпу зевак. Приставы выводят тамплиеров. Многие из них ранены, у многих следы побоев на лице. «Почему ты пошла на риск? Почему предупредила меня?» спрашивает Эврар Клотильду. «Меня попросил сделать это мой ангел-хранитель, Святой Александр. И ты его послушалась? У меня чувство, что наши с тобой жизни связаны. Мы вроде как родственные души». Это его выражение. «По его словам, у нас с тобой большое семейство душ». Встречая эту нашу родню, мы сразу ее узнаем. Наше с тобой духовное родство я почувствовала при первой же встрече». Эврар не сводит с Клотильды взгляд. Тем временем королевская стража заковывает пленников в кандалы и заталкивает их в повозки. Обращаясь к сгустившейся толпе, один из приставов кричит. «Эти злодеи покушались на ваши деньги. Вот они, ростовщики. Это из-за них вы нищаете?» Они-то богатели, жрали в своем замке окорока и хлистали пиво, пока вы клали зубы на полку. Для них вы оборванцы, но вы любезны королю. Он порешил, что довольно им над вами изгаляться. Люди швыряют в закованных в кандалы пленников, набитых в повозки, гнилые плоды и мусор. И ладно бы только это, но они еще и еретики. Они оплевывают распятие. топчут изображения Христа. садомиты, вот кто они такие. Пристав умело подогревает страсти. Толпа наливается злобой. Детишки подбегают к повозкам и лупят тамплиеров палками. «Как только вам попадутся другие тамплиеры, донесите на них. За каждого будет уплачено», призывает пристав. Эврар и Клотильда в ужасе замирают. «Несладко теперь придется тамплиерам, Горестно бормочет Платильда. «Ты еще можешь вернуться к Тевтонцам? Как-никак, ты вдова прежнего их великого магистра. Ты пользуешься уважением. Пускай. Я больше видеть их не могу. Тевтонцы – сообщники этой подлости. Хуже того, они сами ее затеяли. Больше не желаю иметь с ними никакого дела. Больше всего мне хочется остаться с тобой, Эврар. И отстаивать не войну, завоевание и владычество, а всеобщий мир». Они переглядываются. «Слишком поздно», — шепчет она. «Им уже не помочь. Но у нас священная миссия. Идем». Они торопятся прочь по улице Тампль, потом по улице Сент-Авуа. Весь город трясет зловещие лихорадки. Они сворачивают на улицу Сент-Круа-де-Лабретон, дальше их путь лежит по улице Сен-Мартен. Они переходят на остров Сите, по мосту менял. попадают на улицу Сен-Жак, разрезающую город пополам, потом на улицу Де-Ла-Арп. Сверяясь с адресом, полученным от Жака де Моле, они достигают небольшого строения на улице Куб-Гюль, напротив особняка Клюни. Здесь расположен почитаемый теологический колледж, основанный 60 лет назад Робером де Сарбоном. Следуя совету великого магистра, они входят в здание и поднимаются на второй этаж. Перед ними дверь с номером. Они стучатся, на стук выходит мужчина в берете и в горностаевой мантии. У него тонкие губы, острый нос, орлиный взор. Они тотчас узнают его. Это Ангеран де Мариньи, министр финансов. «Я вас ждал», — говорит он. Стены маленькой, но роскошно обставленной комнаты увешаны батальными полотнами. «Монсеньор, вы же казначей короля Филиппа!» – восклицает Клотильда. «Единственный способ уцелеть – просочиться во вражеский лагерь». Жак де Моле хорошо это понял. «Его я спасти не могу, но как тайный тамплиер отстаиваю интересы тампля при королевском дворе. Поэтому я выполню поручение моего друга, содержащееся в его записке, которую вы мне доставили». Эврар подает ему кожаный тубус с пергаментом. Ангеран де Мариньи внимательно читает послание. «Что там?» – не выдерживает Клотильда. «Он просит любой ценой сберечь пророчество. Дайте его мне». Эврар открывает свою сумму и достает кодекс. Ангеран благоговейно его принимает и гладит ладонью пчелу на обложке. «Я был хранителем королевской сокровищницы, а теперь мне вверено сокровище тамплиеров», – говорит он с улыбкой. «Нет ли опасности, что Гием де Ногаре вас схватит?» – беспокоится Эврар. «Король в шутку называет меня своей правой рукой, а Ногаре – левой. На самом деле он мой лютый враг. Я ненавидел его еще до того, как он решился на эту подлую облаву. Теперь у меня еще больше оснований беречь этот кодекс, которым он так жаждет завладеть. Разве не в ваших силах было спасти Жака де Мале?» – не удерживается от вопроса Эврар. Маринии закрывает глаза, как будто на него вдруг обрушилась невыносимая усталость, но быстро берет себя в руки и отвечает. Французское королевство на грани краха. Король израсходовал все деньги на войну с Англией. Сначала он брал в долг у ростовщиков евреев. Не сумев с ними расплатиться, он повелел их схватить, предал суду и кого сжег на костре, кого изгнал. Потом он стал брать в долг у ломбардцев, которых тоже потом казнил. Наконец его кредиторами стали тамплиеры. Он вздыхает. «Я сам, как министр финансов, убеждал рыцарей вашего ордена сужать нам огромные суммы, а потом советовал королю отказаться их возмещать». «Значит, на вас лежит часть вины за их судьбу», возмущается Клотильда. «Этого нельзя было избежать. Если бы я этого не сделал, мне бы не сносить головы, и мое место занял бы Гийом де Нагорая». Я оказался сообщником злого дела, но на гора перещеголял бы меня, если бы я не вмешался. «Давно вы тайный темплиер, Монсеньор?» – недоверчиво спрашивает Клотильда. Я стал им после знакомства с Жаком де Моле. Стоило нам заговорить, как стало ясно, что мы с ним родственные души. «Странно, что вы используете это выражение», – говорит Клотильда. «Что оно значит для вас, Монсеньор?» Души узнают друг друга, даже еще не представившись. Такие вещи чувствуешь инстинктивно. Словом, мы поговорили, и выяснилось, что он еще больше достоин восхищения, чем я думал. После этого мы стали часто видеться, он намного открыл мне глаза. До знакомства с Жаком де Моле я считал темплиеров элитным рыцарским корпусом, совершавшим подвиги на святой земле в боях с турками. Иногда Жак де Моле рассказывал и об этом. По его словам, мусульмане уважали тамплиеров, признавая, что те люди слова и чести. Рабы отдавали должное архитектуре крепостей, которые осаждали. Некоторые вещи не зависят от религии. Эврару странно слышать об общении между мусульманами и орденом монашествующих воинов, призванных с ними сражаться. Но вполне понятно взаимное уважение у воинов, рисковавших жизнью на одном и том же поле боя. Он помнит, как Гием де Божо до самого конца не прекращал переговоров с султаном Аль-Ашрафом Халилем и отзывался о нем как о человеке, достойном уважения. Марини приглашает обоих гостей сесть на широкую скамью перед его рабочим столом. Тамплиеры – гениальные финансисты. Они придумали залоговые векселя – чрезвычайно полезное изобретение. Отбывающий на святую землю паломник – делал взнос во французское командорство и получал бумагу с указанием внесенной суммы. Благодаря этому он мог отправляться в путь без денег, не боясь грабителей. Прибыв на место в Иерусалим и предъявив свою бумагу, он получал всю сумму местной монетой. На Востоке, как и на Западе, тамплиерам принадлежит много имущества, сотни командорств, требующих средств. Все, чем они управляют, приносит выгоду, Исправно работает и, так сказать, отвечает требованиям справедливости. Работающим на них ремесленникам и крестьянам хорошо платят. Они из всего умеют извлекать выгоду. Архитектура их домов красива и нова. Отчасти поэтому они смогли столько всего настроить во Франции и в соседних странах. Раз они такие замечательные, почему же вы от них отвернулись, монсеньор? Не отстает Клотильда. Темплиеры подчинялись папе. а не королю. Как было королю смириться с тем, что второе по размерам состояние стране оставалось ему неподконтрольно? Учтите, король Филипп и папа Климент расходятся по многим вопросам. Темплиеры угодили в самую гущу этого противостояния – политика. «Вы их предали, монсеньор», – выпаливает молодая женщина. Маринье опускает голову, потом переводит взгляд на картины на стенах. Жак де Моле сам сказал мне, ты должен будешь нас предать, допустить мой арест ради сохранения нашего эгрегора. Меня тебе не спасти, но нашу духовность ты можешь сберечь. Эгрегор – понятие, термин и концепция в оккультизме и эзотерике, означающее не физическую сущность, групповое биополе. В научной среде считается маргинальной антинаучной теорией. Ангерран гладит обложку лежащего перед ним пророчества. «Вам известно, что написано в этой книге?» спрашивает его Клотильда. «Жак говорил, что она о будущем мира. Насколько я знаю, в ней предугадан сегодняшний арест и наша с ним гибель». Он невесело улыбается. «Дата моей смерти не уточнена. Я постараюсь ее оттянуть в интересах наших общих идеалов». Немного помолчав, он продолжает. «Лучше ведь не знать, как и когда покинешь этот мир. Что до Жака, то его подвергнут пыткам и сожгут на костре на еврейском острове». Мариньи пожимает плечами. «Жак де Моле – жертва известного человеческого закона. Если кто-то молит вас об услуге, и если вы оказываете ее этому страждущему, то сначала вас благодарят, а потом начинают так ненавидеть, что желают вам погибели. В чем обвиняют тамплиеров?» спрашивает Клотильда. Гийом де Нагаре выдвинул сотню обвинений, оправдывающих их арест и вероятную казнь. Даже если папа продолжает поддерживать орден тамплиеров, чему есть множество свидетельств, в конце концов он согласился признать их еретиками, с сатанинскими силами. «Но эти признания вырваны пытками», возмущается Еврар. «Нагаре обвиняет их в колдовстве», В отправлении ритуала вероотступничества, состоящего в плевании на распятие, в садомии, сожительстве между братьями. Неважно, правда это или ложь, это вполне устрашает и отвращает людей, побуждая их одобрять решение короля. Вам, молодые люди, надо бежать, пока на ваш след не напали полицейские ищейки. Он провожает их до двери. «Спрячьтесь, вы славно потрудились». Теперь позаботьтесь о своих жизнях. Наши враги неисчислимы. «Как вы поступите с пророчеством?» спрашивает его Клотильда. До поры до времени оно останется здесь. Клотильда и Еврар выходят и, двигаясь вдоль стен, изображают гуляющих. И все же какой-то прохожий бросает. «Ишь ты! Вот этого человека я видел в командорстве тамплиеров. Он один из них!» Все взгляды тут же обращаются на злосчастную пару. Эврар узнает того, кто узнал его. Это нищий, которого он подобрал, накормил и устроил на ночлег в приюте Тампле. «Хватайте их, это Тамплиеры! За их поимку назначена награда!» — кричит кто-то. Как тут не вспомнить слова Мариньи? Тот, кому ты окажешь услугу, сначала будет тебя благодарить, но потом так возненавидит, что будет желать тебе гибели. Эврар и Клотильда бегут от подозрительных взглядов. Теряются в лабиринте узких улочек и на перекрестке ныряют в какую-то дверь. В Ватага мужчины и женщин пробегает мимо, надрываясь криками «Тамплиеры! За ними! Ловите их!» Латильда и Еврар долго прячутся. Когда темнеет, молодая женщина решительно произносит «Есть только одно место, где нам не будет грозить опасность, пока все не успокоится». «Что за место?» «У нас нет выбора. Придется укрыться...» в парижском аббатстве Тевтонцев. 83. -е. Мнемы. Каббала. Во втором веке после второго рассеяния диаспоры параллельно с расцветом наук и медицины сформировалось эзотерическое духовное течение Каббала. Каббала представляла собой передачу знаний по математике, астрономии, физике и химии. С III по VIII век Талмудисты писали тексты об идеальном храме, дворце. В дальнейшем, в средние века, каббалистика обогатилась такими трудами, как «Книга книготворение, книга света и другими сочинениями раввинов, описывавших новую духовность. Каббалу долго ассоциировали с алхимией. Прибегая к геометрическим построениям и математическим формулам, эти авторы сочиняли музыку, писали картины, занимались архитектурой. Одна из самых известных в Каббале геометрических форм, изобретенная в XIII веке Азриэлем из Жироны, это древо жизни из десяти точек – Сефирот. Эти точки соединены двадцатью двумя линиями, соответствующими 22 двум буквам древнееврейского алфавита. Одна из версий Каббалы служила средством предсказания будущего. По ней 22 буквы алфавита соответствуют 22 символическим изображениям, подразумевающим все возможные варианты человеческого существования. Слово «Тора», священная книга евреев, дало слово «Таро». Марсельское «Таро» стало в Средние века простейшим популярным инструментом для предсказания будущего любого человека при помощи карточных символов.